26. -я. Атмосфера, в которой проходил завтрак, была ожидаемо мрачной. Но причина заключалась вовсе не в прибытии комиссии из совета, а в предстоящей процедуре прощания. Собственно, явление комиссии вообще никого, кроме меня, не напрягало, ведь в академии объявились не враги, а защитники. Я тоже пыталась взглянуть на советников с этой позиции, но не получалось но деваться некуда. Пришлось задвинуть страхи и переживания подальше и по завершении завтрака выйти вместе со всеми в главный зал. Вот тут-то мы и встретились. Членов совета оказалось шестеро. Они стояли обособленной группой, сильно выделяясь на фоне нас, студентов. Причем выделялись за счет банальности, цвета мантий. Все шестеро были в серебряном, А стихийная принадлежность обозначалась с помощью круглой нашивки, расположенной в районе сердца. Я стояла слишком далеко, чтобы разглядеть нашивки как следует, но общий смысл был все тот же: цвет. Красный огневикам, синий водникам, желтый воздушникам и зеленый магам земли. К слову, в составе присланной группы были маги всех четырех стихий, но численный перевес ожидаемо оказался у магов огня. Их было целых три штуки, и они же привлекли мое внимание в первую очередь. Во-первых, она. Невысокая, хрупкая женщина с гривой рыжих волос. Она очень сильно напоминала Кэсси, с той лишь разницей, что Кэсси была юной, а эта женщина юной лишь казалась. И держалась она иначе, нежели моя сокурсница. Прямо, строго с величием, присущим лишь высшим аристократам. Я не стала спешить с выводами и оценками касательно наших будущих взаимоотношений, но легкий прищур глаз, которым женщина сопроводила собственнический жест Каста, когда пижон привычно обвил рукой мою талию, я отметила. Вторую огневичку разглядеть не удалось, та скрывала лицо под капюшоном, а третий представитель магов огня был толст и лыс. На его лице читалась усталость. Маг напоминал канцелярского работника, которого едва ли не насильно забросили в поле. Двое из оставшейся троицы советников тоже ничем особым не выделялись, а вот последний... Последним оказался тот самый мужчина, который не так давно ругался с Глоном по поводу индивидуальных занятий с иномерянкой. И его присутствие меня, мягко говоря, не обрадовало. Кстати, он магом воздуха оказался. М да с воздушниками мне определенно не везет. Рядом с высокой комиссией отирались человек десять, преподы с разных факультетов. А вот ректора, как и Эмиля фон Глуна, в зале не было. При мысли о кураторе щеки опалило неуместным румянцем. Но я этот порыв погасила усилием воли. ни не до него сейчас и не до снов. И вообще, кто знает, как там повернется дальше? Возможно, Глуна уже сегодня разоблачат. А после разоблачения что? Местный аналог Аскабана или казнь? Воображение тут же подкинуло неприглядный образ. Синеглазый брюнет с бессильным оскалом ярости на лице стоит на четвереньках. Его голова покоится на огромной деревянной колоде, а в паре сантиметров над шеей хищно сверкает лезвие топора. Палач примеривается, намечает траекторию. И хотя умом я понимала, что за убийство четверых человек казнь — наказание вполне справедливое, но по коже все равно мурашки побежали. Невольно сглотнув, я теснее прижалась к касту. Пижон знать моих мыслей, разумеется, не мог, Поэтому шипнул банальное и не в тему. Не бойся, все хорошо будет. А в следующее мгновение пространство наполнилось траурной музыкой. Толпа студентов расступилась, пропуская в центр зала процессию из дюжины одетых в валы и мужчин, нескольких женщин и глуна с ректором, которые замыкали шествие. Я не сразу осознала, что перед нами представители культа Ваула, жрецы и жрицы. Первые несли три урна с прахом и один вполне похожий на земной гроб, а вторые стучали в бубны, отбивая медленный печальный ритм. Увы, я не отношусь к числу людей, которые воспринимают похороны с отстраненным спокойствием. При виде этого шествия мне откровенно поплохело вплоть до тошноты. Видимо, поэтому все, что происходило дальше, я воспринимала лишь краем сознания. Сначала ректор прочитал долгую, не лишенную пафоса речь о Фиртоне. Потом еще более долгую, исполненную неподдельной скорби речь о трех погибших студентах. Церемония прощания, напротив, оказалась короткой. К жрецам, держащим урны и к на пол закрытому гробу, подошли человек десять, не больше. Среди тех, кто изъявил желание лично попрощаться с погибшими, был и каст. В этот момент он выглядел резко посерьезневшим и, судя по всему, вновь винил самого себя. После этого траурная процессия в составе храмовников, преподов и членов комиссии двинулась прочь из зала. Я не знала подробности местного обряда похорон, но, как поняла, народ к расположенному на территории храму Ваула направился и малодушно порадовалась тому, что нас, студентов, не пригласили. Нам предстояло разойтись по аудиториям согласно расписанию и дождаться возвращения преподов. Так мы и поступили, послушные и заметно пришибленные произошедшим в Большом зале действом. Звонка возвещающего начала первой пары сегодня не звучало. Тем не менее, мы послушно расселись на привычные места. Я, как всегда, устроилась на первом ряду и машинально вытащила из сумки тетрадь и только после этого догадалась повернуться и взглянуть на Кэсси. С некоторых пор рыженькая Эльфика и ее закадычная подружка Вилора садились рядом со мной. Но хотя я отлично знала, что это не по доброте душевной, а так, во исполнение пожеланий Каста, была благодарна девчонкам за эту каплю поддержки. Сегодня Кэсси была заметно напряжена, В том, что это связано с появлением в Академии одной рожеволосой дамы, я не сомневалась и, не удержавшись, спросила. «Все в порядке?» «Относительно», — чуть поморщив нос, ответила Эльфика и добавила после небольшой паузы. «Просто боюсь реакции мамы на выбор каста». Я едва не застонала. «Ну вот, этого и следовало ожидать» а Кэси, уловившая мой скепсис, совсем хмурой стала. Наклонилась ближе и спросила тихо-тихо, так, чтобы никто другой слышать не мог. «Он тебе не нравится, да?» Я не ответила. Однако сокурсница и без слов поняла, но не отстала. «А кто нравится?» Не выдержав, я закатила глаза. «Никто!» «Совсем-совсем?» Что тут ответить? Пожать плечами и только. Жаль, Кэсси на этом не успокоилась. Наоборот, придвинулась и доверительно сообщила. «Даша, я уже поняла, что ты очень гордая, но подумай головой. Ты одна в чужом для тебя мире и...» Вот теперь девушка заметно смутилась, даже покраснела. «И одна ты тут не выживешь». «Отказываться от покровительства моего брата по меньшей мере глупо, тем более при том, что он тебе искренне симпатизирует». От такого заявления я буквально опешила. «Хорошо, Кэсси. Давай представим, что симпатия взаимна, что дальше?» Я намекала на разницу в социальном положении, и Эльфика намек поняла. Тут же потупилась, невольно выдав главное предупреждения Глуна были обоснованы, семья каста меня не примет. Причем видимо даже несмотря на благословение ваула, вроде как танец случай единичный, да и амулета не осталось. Даша, я все понимаю, но поверь это лучше, чем ничего, добила Кесси. Вместо ответа я фыркнула и отвернулась, точно зная нет, ни за что. «Да, признаться, некоторое время назад я размышляла насчет покровительства, поскольку понимала, что с полара не вырваться. Зато теперь, когда появился пусть призрачный, но шанс...» «Согласна. Жить под крылом Каста и его семьи проще, но не смогу. Не готова я становиться ни любовницей на содержание, ни тем более служанкой». «Не злись», — вновь позвала Рыженькая. Хотелось огрызнуться, но я прикусила язык. Потом вспомнила еще один момент и снова к сокурснице повернулась. «Кэс, можешь объяснить кое-что?» Эльфийка уставилась выжидательно, и я слегка замялась, но вопрос все-таки озвучила. «Лорд Глун, я так поняла, по нему большинство девчонок страдает. А ведь тут далеко не каждая с нужным происхождением». Вот теперь Кэсси глаза закатила, явно давая понять, что лично ее массовая любовь к синеглазому куратору порядком подзадолбала. Но все-таки ответила. «Да, не каждая. Но девчонки убеждены, что лорд-куратор из тех, кто живет по собственным правилам, что ему плевать на мнение света и магического сообщества». «А с чего они это взяли?» «Ну как это с чего?» «Во-первых, репутация. Во-вторых, это его ссылка в нашу Академию. Людей, которые уважают правила, не наказывают, понимаешь?» «Я понимала, но прежде всего то, что информация о кураторе очень противоречива. Помнится, кто-то говорил, что Глун нарочно на эту ссылку в Академию стихий нарвался. А если так, то говорить о мятежном нраве как-то глупо. Хотя кто его знает?» «И да, кстати. А что с его репутацией?» «Слишком много пятен», — передернув плечами, ответила собеседница. «Если бы не тот факт, что он воспитывался в глуши...» «Глуун воспитывался в глуши?» Я искренне изумилась. Кэсси кивнула и сказала совсем тихо. «Рот фон Глуун был практически истреблен. Некоторое время все даже были убеждены, что не осталось никого, кроме полаум...» Девушка замялась и тут же поправилась. Кроме престарелой герцогени. После череды покушений, которым подверглась семья, герцогеня стала затворницей и носу из своего замка не высовывала. А лет десять назад вдруг вышла и представила свету своего внука. Ему на тот момент чуть больше двадцати было, насколько мне известно. «И?» — подтолкнула я нетерпеливо. И он уже был полноценным магом. Леди Риэль сама обучала. «А она тоже маг?» «Да, была. Одной из сильнейших, кажется». Я удивленно приподняла бровь, и Кэсси пояснила. «Умерла прошлой осенью». С языка едва не сорвалось крамольное «своей смертью» или «как». Но я все-таки сдержалась и спросила о другом. «То есть...» Родственников у Глуна больше нет. Кассандра отрицательно качнула головой. А я снова задумалась и вновь не постеснялась спросить. Глуна обучала бабушка, то есть высшего образования у него нет. Но как же ему в таком случае доверили должность профессора? Домашнее обучение у нас не приветствуется, вновь пожав плечами сообщила Кэсси но никто не запрещает сдать экзамены и получить диплом. А ученая степень, как понимаю, лорд Глун защитил позже, самым обычным способом, как все. «Угу, понятно. Вот только если его бабушка умерла, то почему он до сих пор здесь? А где ему быть?» — удивилась Рыженькая. «Как где? Дома?» «Ведь он единственный наследник, он должен заниматься герцогством?» Кэсси подарила неожиданно снисходительный взгляд. Сказала после паузы. «Он прежде всего маг. Думаю, именно поэтому он здесь. А управление землей? Если есть люди, которым можно этот вопрос доверить, то почему нет? Что ж, дело ясное, что дело темное». И все темнее с каждым днем, если совсем честно. Впрочем, не важно. В конце концов, мне глубоко плевать, что там с Глуном. Касательно него у меня есть лишь одно желание, чтобы этот высокий лорд получил по заслугам. Ну а в том, что касается желаний самого Глуна... Вспомнить все и залиться краской злости и стыда мне не дали. В аудиторию вошла профессор Милин. И едва эта опасная во всех отношениях женщина заняла место за кафедры, стало ясно, что явление комиссии штаба грозит нам не только расследованием несчастного случая, но и повышенным рвением и требовательностью преподов. Так, тетради открыли, строго скомандовала профессор. Записываем. Догадка насчет рвения посетила не только меня и по аудитории пронёсся дружный, тягостный вздох. Но одеваться было некуда, так что тетради мы действительно открыли и в самом деле принялись конспектировать. Понедельник прошёл как в тумане. Изредка выныривая из бешеного водоворота информации, в которую нас погрузили преподы, я ждала, что меня вот-вот вызовут на допрос. Но этого так и не случилось. Зато каста, кажется, всё-таки вызвали. По крайней мере, на обед он не явился, и общение с комиссией было единственным объяснением этому прогулу. Не обнаружив Рыжего в столовой, я сперва хотела попереживать, но, глядя на спокойствие его сестры и свиты, тоже забила. Что ему этому бесстыжему сделается? Тем более тут его мама. Да и сам пижон далеко не прост. Однако с последней лекции я выходила с затаенной надеждой, что Каст освободился и встретят, чтобы рассказать новости. Но этого, увы, не случилось. Отсутствие короля огненного факультета во возримом пространстве вызвало легкое разочарование. Зато едва я свернула на лестницу, встретила другого короля. Повелителя всех местных водников. Ни чуточки не стесняясь толпы в форменных алых мантиях, этот король взял меня за локоток и потащил обратно к опустевшему уже аудиториям. Тот факт, что мы находимся на территории факультета огня, его тоже ничуть не смущал. А вот я, напротив, напряглась. И вовсе не потому, что мы из враждующих кланов. Просто чуйкой почуяла. Этот столь демонстративный налет не к добру. И не ошиблась. Все, детка, теперь колись. Заявил блондин, захлопнув дверь аудитории, в которую втолкнул довольно бесцеремонно. Я непроизвольно нахохлилась, сложила руки на груди и заломила бровь, а Дорс не постеснялся пояснить. «Что у тебя с Глуном?» «Прости». Мое недоумение было не совсем искренним. Но даже сыграя я лучше всех лауреатов Оскара вместе взятых, мне бы все равно не поверили. Мой собеседник слишком много видел и дураком точно не был. «Даш, давай без вот этой мишуры» сказал парень хмуро. «Просто ответь на вопросы все. Думаешь, я не вижу, как он на тебя смотрит?» И чтобы точно не отвертелось. «Думаешь, я не видел, как он на тебя позавчера на лестнице смотрел?» Вот тут я вообще опешила. Уж что-что, а взгляды Глуна? Да он же меня глазищами своими синими регулярно убить пытается. Ну а что там позавчера на лестнице было, я вообще не в курсе неадекватная была, пьяная. Хотя он же тогда злился, да? И если включить мозг, то нетрудно догадаться. Причиной такого настроения могли стать две вещи. Нарушение комендантского часа и детонатор. Вполне возможно, что куратор бесился, решив, будто я проболталась на этот счет. Но ведь Дорс на другое намекает. Или нет. Или все не так. В общем, пришлось сказать, как есть. Дорс, ты прости, но я тебя не понимаю. Водник устало закатил глаза, я же непроизвольно нахмурилась. Дашка, я думал, Глун меня прямо там, на лестнице, и прикопает, сообщил Синий. Хочешь верь, хочешь нет, но я впервые в жизни очень хотел развернуться и просто сбежать. Сердце дрогнуло и забилось чаще, но я внимания не обратила. Сказала ровно. Он на нарушение комендантского часа злился. Дорс уверенно мотнул головой и заявил. «Нет, тут дело не в правилах. Гхарн, если бы на его месте был обычный парень, я бы поклялся, что это ревность». Сердце дрогнуло опять, а я беззаботно рассмеялась. «Не смешно» перебил водник, «такой же серьезный, как минуту назад». «Даш, реально не смешно, поэтому и спрашиваю. Что у вас? И что было после того, как он тебя увел?» «Блин, вот ведь нарвалась на допрос». «Ничего нет и не было», — с наигранной улыбкой ответила я. «Правда, ничего. А в тот вечер Глун просто довел меня до чердака и в приказном порядке отправил спать. И ушел». Синего такой ответ не удовлетворил. Парень по-прежнему очень суровым выглядел, в изумрудных глазах читался скепсис. Так что пришлось продолжить. Дорс, ты ошибаешься. Сам подумай, кто я и кто он. Я иномерянка, глун, аристократ. Более того, аристократ, который иномерян ненавидит. Ну а в том, что касается взглядов, так у меня желание развернуться и сбежать с момента нашего с глуном знакомства присутствует. Блондина эти откровения не впечатлили. Он хмыкнул, состроил кислую гримасу, а потом заявил. «Ладно, Дашка, как знаешь. Но обещай, если Глун перейдет границы дозволенного, если станет домогаться, ты не промолчишь и сразу придешь ко мне. И вообще, если что, бегом в башню воды, договорились? Доступ я тебе уже сделал». Я глубоко вздохнула и кивнула. Очень хотелось казаться серьезной, и мне это, видимо, удалось. По крайней мере, продолжение допроса не последовало. Дорс одарил очередным хмурым взглядом и покинул аудиторию. Лишь после того, как водник вышел, я позволила себе тихонечко застонать. «Черт, черт, черт!» Ужас, но слова про ревность не только зацепили, но и польстили. Сердце действительно забилось чаще а в душе шевельнулось какое-то очень теплое чувство. А самое жуткое — взять и попросту отнести эти слова я не могла. Я не могла вздернуть подбородок и заявить «нет, это неправда». Слишком хорошо понимала, что подобная реакция со стороны Глуна вполне возможна. Ведь он думает обо мне. «Он меня... хочет...» Впрочем, ревность Глуна — сущий пустяк в сравнении с другим. С тем, что я все-таки ненормальная. Я — извращенка. От этого осознания захотелось взвыть уже в голос и осесть на пол. Но я удержалась. Даже нашла в себе силы открыть дверь и покинуть аудиторию. Уже по дороге в общагу отвесила себе тысячу мысленных оплеух и подзатыльников. Наорала на себя и даже попинала. Но эффекта сей воспитательный процесс не возымел. Как и в момент разговора с Дорсом, я со всей ясностью понимала. Эмиль фон Гулун — гад и сволочь. Хуже того, он убийца и шантажист, и он мне угрожал. Но если он вдруг выйдет за рамки своей фантазии и попробует подойти ко мне в реале, я совершенно не уверена в том, что побегу искать защиты у Дорса или кого-либо другого. «Так что да, все верно. Я извращенка. И это не просто ужасно. Это катастрофа!» А на чердаке ждал... Нет, не сюрприз, но около того. И едва я это около того увидела, поняла. Мне дико хочется, чтобы злосчастная комиссия как можно быстрее закончила свое расследование и свалила нафиг. «Что случилось?» Да просто один маленький ушастый лис, упорно обнявший себя котиком, выполнил мою просьбу. И теперь на чердаке не хватало только плаката с надписью «Здесь Твиров нет». Впрочем, пожалуй, тут и без плаката все ясно. Там, где обитает Твир, просто не может быть такого ужаса. А жуть заключалась в следующем. На чердаке появились три огромные горы хлама. Сломанная мебель, тряпки и прочее выброшенное некогда барахло. Зона гостиной, включавшая в себя диван, два кресла, чайный столик, коверы, две покоцанные, но все-таки скульптуры, сместилась к зоне спальни. И кресел там, кстати, уже не было. Картина и волшебный шкаф тоже исчезли. Вместо последнего стоял другой, обшарпанный с перекошенными дверцами. Рабочая зона тоже подвинулась, она теперь располагалась в уголке. Зато мебель осталась, причем вся. Единственный письменный стол лишился половины ящиков. Имитация ветхости и моей криворукости в плане починки предметов интерьера. Ну а вместо люстры... Теперь висел какой-то страшненький светильник, вызывавший ассоциации с лампочкой Ильича. Короче, картина разрухи во всей красе. А посреди этого хлама сидел понурый, предельно несчастный Кузьма. И едва я обратила свой взгляд на него, спросил жалобным голоском. «Тебе нра?" Отлично понимая, что для Твира такой бардак удару в сердце подобен. Я проглотила свои печали, улыбнулась и кивнула. И добавила ободряюще. «Кузь, ты молодец» и не расстраивайся. Безопасность важнее комфорта». «Ага», — отозвался мой котик. Тут же поднялся на все четыре лапки, нервно дернул хвостом и печально поплелся к кровати. «Блин, вот в такие моменты я Полар особенно ненавижу. Несмотря на то, что день выдался трудным, вернувшись на чердак, я вновь засела за учебники». Ведь все эти комиссии и расследования — такой фактор риска, что откладывать на завтра то, что можно сделать сейчас, точно не стоит. Вот я и не откладывала. И даже не отвлекалась на мысли о том, что та самая комиссия мной до сих пор не поинтересовалась. А ведь я свидетель. Где-то очень глубоко внутри зудело чувство страха. Что, если это промедление означает нечто ужасное? Например, решенный вопрос об исключении. Понятно, что для нормальных людей логики в подобном выводе нет. Но это же полар. И пусть звучит бредово, но товарищи из совета вполне могли решить, что я не свидетель, а виновница. А что? И намеряне же у них везде крайние. Но опасения не оправдались. Как вскоре выяснилось, игнор со стороны высокой комиссии был связан с совсем другим фактором. И когда я узнала, в чем причина такого невнимания, честно, я не знала, как реагировать. Дело в том, что каст меня отмазал. Да, Рыжий просто взял и убедил комиссию в том, что допрашивать иномерянку бесполезно, ведь я не только чужачка, но и первокурсница. То есть вообще ни в чем не разбираюсь, а раз так, «Чего со мной говорить?» Все это Пижон поведал за ужином, на который сам сильно опоздал. Причем выглядел король нашего факультета уставшим и слегка потрепанным. Сей факт наглядно подтверждал его сообщение о том, что весь день до самого ужина прошел в общении с комиссией. Однако эта усталость не помешала Касту расположить ручище на моей талии и шепнуть. «Ну вот, за тобой опять должок, Дашунь как расплачиваться-то будешь, а? Я мысленно застонала и не ответила. Зато после ужина эксцессов не было. Каст всего лишь взял меня за руку, галантно довел до чердачной двери и целомудренно, чмокнув щеку, ретировался. Причиной столь приличного поведения, как я поняла, стало то, что в нашей башне разместили трех огневиков из Совета, включая и его маман. Понимание того, насколько близка опасность, спокойствия не прибавило. Черт, но ну почему я не способна открыть портал? Ведь в любой момент может потребоваться сбежать. Нервно потеребив кончик волос, я прошмыгнула на чердак и быстро закрыла дверь на все щеколды. А потом позвала. «Зяб! Зяб, ты тут?» «Ага», — ответили из зеркала. Я вздохнула и, приблизившись, задала главный вопрос. «Зяб. И все-таки по поводу увеличения силы. Какие у меня варианты?» м, -м, м Я должна освоить портал. Это вопрос безопасности, понимаешь?» а вот ты о чем. Ну, я же уже говорил. Быстрый способ увеличить магическую силу — обратиться к ваулу. Возможно, он услышит и поможет. А второй способ медленный. Но, в отличие от обращения к Богу, гарантированы тренировки и медитации. Тут же как в спорте. Есть заложенный природой потенциал. Есть развитие этого потенциала. М да, я тяжело вздохнула и подарила чешуйчатой ехидне смурной взгляд. Что? Тут же откликнулся монстр. «Что тебе не нравится?» «Ты и сам знаешь», — буркнула я. «Просить помощи у ваула не хочу, он уже помог. А идти в храм во второй раз, да еще при том, что я ваулу не поклоняюсь, — это верх наглости». «Тогда тренируйся и медитируй», — резюмировал Крокозябр. Я шумно выдохнула и состроила страдальческую моську. «Нет, я не против работы над собой». И мне даже не лень. Но тут есть очень гадкий момент, и это медленно. А уйти с Палара может понадобиться уже завтра. Ладно, не завтра, но к окончанию семестра точно. Вслух я этого не сказала, но тут и без слов ясно было. Ну, тогда последний вариант. Непроверенный и не факт, что рабочий». Я заинтересованно вздернула бровь, а призрак фыркнул и заявил. «К касту обратись». И добавил, причем с самым серьезным видом. «Он сын бога, так что не удивлюсь, если тоже силой наделять умеет». Я сперва нахмурилась недоуменно, а потом в памяти всплыла легенда об обретении местным населением магии, и недоумение сменилось возмущением. «Сам-то понял, что предлагаешь», — недружелюбно поинтересовалась я. Призрак только плечами пожал. «А что?» «Я не собираюсь спать с кастом, зяб. И, кстати, ты не хуже меня знаешь, что этот способ не работает». Призрачный собеседник глянул вопросительно. Я же проглотила смешок и пояснила. «Если бы этот способ работал...» Сейчас бы половина факультета огня в отличницах ходила. Крокозябр, в отличие от меня, улыбку сдержать не смог и протянул, прищурив янтарные глазище. «Не наговаривай на мальчика. Никакая не половина. Треть в лучшем случае». Комментировать эту информацию я не стала. Вместо этого озвучила новое предположение. «А повысить уровень силы с помощью зелья можно?» Хотя бы временно. Ну а что? Если у них есть восстанавливающие силы энергетик, то почему бы не существовать энергетику, повышающему уровень мага? Нет, Даш, разочаровал призрак. Извини, но подобных составов не бывает. Только для силы физической. Эх, жаль. Но отчаиваться не буду. Пусть не сегодня, пусть завтра но обязательно что-нибудь придумаю. Главное не опускать руки. И раз другого способа нет, учиться и практиковаться. И искать. Печально вздохнув, я развернулась и направилась к письменному столу в намерении снова сесть за учебу. Но не дошла, потому что еще один вопрос вспомнился. «Зиап, а если Твира в мой мир переместить, как думаешь, выживет?» «И сам переход выдержит?» «Ну, прежде водить твиров в твой мир никто не пробовал», сказал призрак, помедлив. «Но я думаю, проблем не возникнет. Тем более Кузя признал в тебе хозяйку, между вами есть связь, так что...» «Нет, проблем точно не будет». «А ты?» «Что я?» «Ты переход между мирами выдержишь?» «Уточнила я». «Выдержу», — ответил зяба и добавил. «Но на перенос моего зеркала очень много энергии нужно. Оно слишком тяжёлое». «А если переселиться в зеркало поменьше, такое возможно?» Кракозябр откровенно завис и ответил далеко не сразу. «Никогда об этом не думал. Нужно попробовать». «Ага, то есть это напольное зеркало с вычерной рамой реально его дом? Или, правильнее сказать, база? Интересно, а как так получилось, а? И почему именно это зеркало?» Увы, прояснить данный момент не удалось. Зяба сперва замер, словно прислушиваясь к чему-то, потом буркнул, что скоро вернется, и исчез а зеркало вновь стало нормальным, и в нем теперь отображалась заметно утомленная студентка первого курса факультета огня. Глядя на тени под глазами и собственный несчастный вид, стало себя искренне жаль. Жаль настолько, что возникло желание снова приложиться к подаренному углунам энергетику. И лишь воспоминания о том, чем закончилась прошлая дегустация, вернули в чувство. «Нет!» «Никаких допингов и уловок. Будем бороться честно. И хотя глупо верить в справедливость, но вдруг зачтется». Еще один усталый вздох, и я снова развернулась, чтобы подойти к письменному столу, упасть на стул и открыть учебник по преобразованию первичной огненной энергии. Учиться, пока есть такая возможность. И не сдаваться. Ведь сдаться всегда успеем. «Удивительно!» Но как-то так вышло, что, изначально очутившись в самой гуще событий, во время расследования я осталась не дел. Мне ничего не рассказывали. Ни Каст, ни Дорс, который, безусловно, в курсе ситуации был. Даже кракозябр через зеркала подслушивающий отмалчивался. Это было не то, чтобы обидно, но, черт, неправильно, несправедливо, особенно после того, что мне пришлось пережить в спальне Глуна. А самым неправильным было то, что, когда я сунулась с вопросами, в ответ услышала лишь «Даш не лезь!» — это отказ-то. «Успокойся, без тебя разберутся!» — от зябы. Дорс так и вовсе подмигнул, по голове потрепал и сбежал. Успокаиваться не хотелось. Да и как можно успокоиться, когда такие дела творятся? А если добавить ко всему этому ощущение информационного вакуума, возникшее еще в понедельник. Нет, ситуация вокруг этого расследования определенно нервировала, и даже убийственный загруз по учебе, который устроили нам преподы, от ощущения неправильности не спасал. И пусть длилось все это каких-то три дня, я все равно успела мысленно окрестить себя брошенкой и прийти к выводу. Когда все закончится, сама объявлю бойкот. Всем, кроме маленького котика с большими ушами. Кузя был единственным, кто не забыл о моем существовании. Именно с ним я разделила радость первой стипендии, которую выдали во вторник. Ему же поведал о первых успехах в вопросах трансформации пульсаров. А утром в среду именно он Милаха с бордовой шерсткой выслушивал мои сомнения на тему дополнительных занятий с Глуном. Сказать Кузьме все я, разумеется, не могла, поэтому спич получился невнятным. Вслух я рассуждала лишь о том, что занятие не состоится по причине расследования и присутствия в Академии комиссии. Ведь ясно, что господа из совета педагогическое рвение не одобрят. Следовательно, Глун не придет. Ну и еще одна очевидная причина. Глун теперь не только препод и куратор первого курса. На него еще обязанности декана повесили. То есть он загружен по самую макушку. и Ему не до меня. Кузя активно кивал. Я же искренне пыталась понять, радует меня такое положение вещей или нет. И то и дело возвращалась мыслями к главной, на мой взгляд, причине. Тому разговору в спальне. Какое к черту репетиторство, когда я столько лишнего узнала? Глун не станет со мной заниматься. Да и я по уму должна обходить куратора стороной. Вот только об отмене уроков ни слова не прозвучало. Да и нашу предыдущую сделку никто не отменял. Равно как и сессию. И как тут быть? Что делать? Не могу сказать, что эти вопросы мучили весь день, но когда закончился обед, и все сокурсники отправились на занятия по медитации, от которого я была освобождена, меня охватил легкий мандраж. Вариантов действия было два. Вернуться в общагу, Или все-таки дойти до аудитории, где проходил прошлый урок с фон Глуном. Поразмыслив, я выбрала второе. Просто, чтобы убедиться, лафа в виде вменяемого препода, который подтягивает меня по программе, закончилась. К двери той самой аудитории я подошла не без дрожи. И лишь спустя минуту решилась постучаться. Ответа не последовало. Глубоко вздохнув, я постучала снова. Но так как ответа опять не было, приоткрыла дверь, чтобы заглянуть и окончательно убедиться. Убедилась, аудитория была пуста. То есть все-таки не пришел, что и следовало доказать. Чувство досады было неожиданным и острым, а вслед за ним и обида накатила. Значит, на фантазии у него время есть, а на уроке, увы. Ну что ж, ладно, все с ним понятно. Грустно усмехнувшись, я вновь взялась за ручку в намерении закрыть двери и уйти. И вздрогнула, потому что сзади прозвучало. «Долго ты так стоять будешь?» Звонок уже прозвенел. Я растерянно застыла. Но куратор ждать, пока я приду в норму, не собирался. Подтолкнул в аудиторию закрыв дверь, скомандовал. «Бери стул и садись» после чего обогнул меня и направился к преподавательскому столу. Шок! Да, именно это чувство вызвало у меня появление фон Глуна. Но уже через секунду шок сменился другим, куда более сильным ощущением. Меня, что называется, накрыло. То есть четыре лекции Глуна, которые состоялись на этой неделе, я пережила совершенно спокойно а сейчас залилась жгучим, совершенно неуместным румянцем. Просто он двигался в той же манере, что и в последнем сне. Резко, быстро, уверенно. И пусть он всего лишь шел к столу, а не нависал над обнаженной иномерянкой, но это пластика. Она сказала все. Пришлось закусить губой и вдохнуть поглубже, чтобы согнать румянец. Но моя неадекватность не могла остаться незамеченной. «Проблема?» — обернувшись, спросил Глун. Я резко потупилась и замотала головой. «Тогда какого гхарна ты до сих пор мне у двери?» На подрагивающих ногах я подошла к ряду стоящих вдоль стены стульев, подхватила один и направилась к Глуну. И хотя понимала, что ситуация предельно дурацкая, выправить ее все-таки попыталась. «Простите, профессор, просто вы так неожиданно появились». К тому же я была уверена, что это занятие не состоится, потому что... — Потому что что? — перебил Глун строго. — Ну... Нет, у меня не хватило пороху напомнить о той встрече. А прочие моменты, по большому счету, аргументами вообще не являлись. Куратор, слава богу, допытываться не стал. Подарил очередной строгий взгляд и скомандовал. Садись и напомни, на чем мы остановились. Я, разумеется, напомнила. А Эмиль фон Глун дождался, когда закончу возиться с сумкой, открою тетрадь и обращу все внимание на него. И лишь после этого принялся отвечать на первые из тех вопросов, которые сам же на это занятие перенес. Вопреки дикому смущению, сильному желанию сбежать, я слушала и записывала. Первое время молча потом все-таки втянулась и начала уточнять моменты, которые были непонятны. А куратор, несмотря на явное раздражение, на эти вопросы отвечал, причем подробно и доходчиво. В общем, процесс медленно шел вперед. И на звонок, возвещавший окончание текущего занятия, мы, как и в прошлый раз, внимания не обратили. А вот следующий звонок, который означал окончание всех занятий внимания, Глуна все-таки привлек. «Так, все». Закончив разъяснять очередной вопрос из моего списка, сказал куратор. Голос его был серьезным, резким, поэтому, несмотря на увлеченность, я вздрогнула. И тут же сообразила. Недавние события и присутствие в Академии комиссии на ход наших занятий все-таки повлияли. Сидеть до ужина, как в прошлый раз, глум не собирается. Но я ошиблась. «Все, Дарья». Повторил профессор, откидываясь на спинку стула и закладывая руки за голову. Смотрел при этом куда-то в пространство. «Хватит теории». Я удивленно приподняла бровь. «То есть мы чего, к практике переходим? Снова будем базовые жесты пробовать?» «Блин, а я не пропалюсь? Я же учила только те, которые для трансформации пульсаров нужны». Не сможет ли Глун по набору жестов определить, что я учебник в библиотеке умыкнула? А куратор тем временем перевел взгляд на меня. В синеве его глаз на миг мелькнуло нечто странное, отдаленно похожее на усмешку. «Ладно», — сказал он. Резко принял правильную позу и тут же не менее резко поднялся из-за стола. «Пойдем». Я сглотнула. Судорожно закрыла тетрадь и пихнула ее в сумку. И все-таки не удержалась, спросила. «Куда?» «Куда-куда?» «В тренировочный зал, разумеется».